в занятия ею огромной и протяженной территории, простирающейся от Балтийского моря до Тихого океана и от Памира до Северного Ледовитого океана. Этот субконтинент лучше всего обозначить как «Евразия» не только потому, что он объединяет части как Европы, так и Азии, но также поскольку он представляет географическое единство, которое столь же отлично от Европы, как оно отлично от нероссийских частей Азии. С точки зрения почвы и растительности, Евразия состоит из широтных ландшафтных зон тундры, лесной, Промежуточный лесостепной, степной и, наконец, зоны пустынь. Эти ареалы играли и до определенного предела все еще играют важную роль в российской экономике. Не менее значимыми были политические следствия взаимоотношений между лесной и степной зонами. Последняя, вместе с прилегающими пустынями, служила в древности в качестве района обитания различных кочевых орд маньчжурского, монгольского и тюркского происхождения. Могучие степные империи создавались с незапамятных времен на этой территории, следуя друг за другом с короткими перерывами. Смотрите «Древняя Русь», главы 3, 4, 5. Степная зона простирается на запад от Монголии до Карпат и проникает в середину Дунайского региона. В древние времена она предлагала отличную дорогу для монгольских кочевников без каких-либо естественных препятствий до Карпатских гор. Как только кочевая империя утверждалась в евразийских степях, она тяготела к подчинению собственному контролю всей степной зоны, равно как и частей прилегающей лесостепной территории. Временами вместо одной огромной империи в степях доминировал пояс более мелких ханств. Некоторые из них взаимно объединялись, другие же противостояли себе подобным. Так, после падения Гуннской империи, авары поселились в Венгрии, хазары и мадьяры в северо-черноморском регионе, а два тюркских ханства в Казахстане и Монголии. В конце IX века мадьяры мигрировали на запад, до середины Дунайского региона, современной Венгрии, и столетия спустя Хазарская империя была уничтожена русскими. Но русские не были способны сами контролировать Черноморские степи, поскольку новые тюркские орды постоянно проникали из Казахстана. Затем, в XIII столетии, монгольское нашествие захлестнуло всю европейскую Россию. Монгольская империя была более обширной, нежели гуннская. Монголы собрали под свое господство всю Евразию. После освобождения России от монгольского ига, процесс постепенно повторился в обратном направлении. В результате, с течением времени, русские преуспели в объединении под своей властью большинства территорий, где раньше правили монголы. Интересно отметить, что в своем натиске монголы продвинулись на запад через степную зону и в процессе продвижения постепенно распространили свою власть на лесную зону. Русские, напротив, направились на восток через лесную зону и лишь после установления контроля над нею проникли в степную и пустынную зоны. Принимая все это во внимание, рассмотрим теперь положение Киевской Руси с геополитической точки зрения. В киевский период... Русские занимали лишь европейскую часть России. На юге они сперва распространили свой контроль на Крым, регионы Азова и Нижней Волги, но потеряли эти территории к концу XI века, когда под принуждением половцев покинули степную зону и отступили на север, в лесостепную и лесную зоны. На востоке регион Средней Волги, удерживался булгарами, с которыми русские находились в тесных торговых отношениях с IX века, что не мешало им время от времени сталкиваться.